глава двадцать третья. покер с жизнью вика за неделю до свадьбы можно ли назвать домом место откуда ты бежал не оглядываясь можно ли скучать по напыщенной роскоши когда ты в ней родился и никогда не считал ее прекрасной можно ли ощутить что то теплое трепетное от дома который построен на чужих слабостях крови и человеческой безысходности мой ответ «Можно. Парадоксально. Но с того момента, как я выхожу из бронированного Мерседеса, который послал за мной отец, и ступаю на порог просторного двора, залитого солнечным светом и украшенного экзотическими растениями, я ощущаю не тошноту и не страх перед скорой встречей с отцом-тираном. Нет, я ощущаю ностальгию. Запах цветов и прогретого солнцем камня под ногами накрывает волной воспоминаний». — Забавно. Первое, что я вспоминаю, это не то, как маленькой девочкой бегала по этому двору, играла в прятки в саду, заводила друзей в виде мраморных скульптур, рисовала и создавала альтернативную реальность. Нет, я вспоминаю, как жила в своем мире и, кажется, была счастлива. — Мисс Арула, рады видеть вас! — приветствует меня Александра на крыльце. — Как добрались? — «Отлично, спасибо. Говорят, вы летели первым классом», — начинает он, намекая на то, что я должна была как минимум рассыпаться от такого ужасающего обстоятельства. «Александро, вы же из Крагуевца?» — я прищуриваюсь, глядя на его самодовольную улыбку. «Вам не к лицу, снобизм. Не забывайте, откуда вы и как всего добились. Все очень шатко в нашем мире. Ядовито подмигнув его, я прохожу в дом». Нет, по людям здесь я определенно не скучала. Самыми человечными и интересными личностями до сих пор остаются Сара, Лука и Петар, мои мраморные друзья. Душа моя! Из глубины дома доносится восторженный голос Марии, и мое сердце обволакивает тепло. Ладно, возможно, по одному человеку я все же скучала. Девочка моя, как же ты выросла! Мария крепко обнимает меня. Она такая маленькая и хрупкая. Кажется, я никогда не стояла перед ней на каблуках. Только взглянув в ее глаза, обрамленные морщинками, понимаю, насколько я изменилась. Я не просто вернулась домой. Я влетела с гордо расправленными плечами. У отца нет надо мной власти. Он больше не диктует условия, не управляет моей жизнью. И хоть он может подкупить весь мир вокруг меня, сломать жизнь одним щелчком пальцев я его не боюсь нет папа теперь мы на равных ты хотел вырастить королеву ты ее получил я скучала тихо шепчу мария обнимая ее в ответ поболтаем попозже я с ума сойти как соскучилась по твоим вафлям о я их не готовила со дня как вы уехали мисарула мисарула мария «Я все та же Вилли, называй меня, как прежде». «Ох, душа моя!» Она снова обнимает меня. «Отец у себя в кабинете ждет тебя». Я киваю и выпускаю Марию из объятий. Поднимаюсь по огромной лестнице, игнорируя амбалов, которые расставлены по периметру зала, будто в любую минуту дом могут начать штурмовать. Хотя такую возможность нельзя исключать. Но, учитывая уровень безопасности, который поддерживает мой отец, о приближающихся полицейских машинах мы будем знать за час до их фактического прибытия. Пройдя один пролет, сворачиваю на следующий, делаю шаг и замираю. Здравствуй, Рыжик! Я с саркастичной усмешкой окидываю возвышающегося надо мной мужчину в черной рубашке и брюках. — Ну, конечно, и как я сразу не догадалась, — качаю головой, удивляясь собственной беспечности. — Вот кто все это время присматривал за мной. — Значит, я хорошо вжился в роль, — подмигивает Матвей, улыбаясь. — А приударить за мной тоже было частью задания? — Каков план? — складываю руки на груди. — И нет, я не злюсь. То, что Матвей оказался человеком отца, меня ничуть не задевает. Он мог провернуть аферу и похуже, а на деле просто подослал ко мне шпиона, который изображал влюбленного коллегу. Безобидный финт по меркам семьи Арула. — Тебя нужно было подтолкнуть, — пожимает плечами Матвей, опираясь на колонну у лестницы. Поднимаюсь к нему и, поравнявшись, занимаю место у импровизированного балкона. Мрамор под ладонями холодный, как и все в этом доме. Подтолкнуть к чему? Крутову, твой отец был рад, что ты начала встречаться с кем-то из наших. Нельзя было допустить, чтобы вы расстались, поэтому я выступил катализатором. Как же все удачно сложилось, папочка! Раньше я бы уже вспылила, оскорбленная тем, что отец снова вмешивается в мою жизнь и распоряжается, кого мне любить и с кем встречаться. Раньше я бы устроила скандал. Подняла истерику. Раньше, не сейчас. Больше нет той наивной Виолы, которая думала, что может чего-то добиться слезами или уговорами. Сейчас у меня на руках козырная комбинация, и я решаю, в какой момент вскрыться и растоптать соперника. Вместо ответа я только снисходительно улыбаюсь Матвею, Похлопываю его по плечу с намеренно раздражающим подтекстом. Хороший мальчик. Выполнил свою работу на отлично. И прохожу мимо, направляясь к кабинету отца. Массивная дверь с резьбой открывается, и я встречаюсь с парой таких же зеленых глаз, как у меня. Здравствуй, папа. Стефана Рула собственной персоной выседает в черном кожаном кресле. Настоящий дьявол каким бы его можно представить в современном амплуа. Перед ним последняя модель ноутбука. За головой раскинулась огромная абстрактная картина, отражающая кровавую схватку пламени. Даже искусство здесь воюет. Темный кабинет с акцентными предметами роскоши выглядит не просто дорого, он откровенно устрашает. Все здесь кричит о власти, силе и деньгах. Воздух пропитан запахом дорогой кожи и виски. Я уверенной походкой подхожу к столу и усаживаюсь в одно из кресел напротив отца. Нашу встречу никак нельзя назвать воссоединением отца с дочерью. Это скорее деловые переговоры, и я пришла заключать сделку, не более. «Надо же, ты сильно изменилась!» Отец откидывается на спинку, разглядывая мой деловой дизайнерский костюм с асимметричным пиджаком. В его глазах мелькает что-то похожее на одобрение. Приму за комплимент. Признаю, жизнь вдали от дома пошла тебе на пользу. Я, наконец-то, вижу перед собой взрослую женщину, готовую принять бразды правления семейным бизнесом. Я еще ничего не решила. До моего приезда у нас уже состоялся разговор по телефону. Я дала ему понять, что готова обсудить возможность перемирия, раз уж так вышло, что мой жених оказался его правой рукой. — Что тут решать? Ты наследница империи Арула. Я хочу, чтобы ты как можно скорее погрузилась в дела компании. — Папа, дай мне побыть счастливой невестой. Перебиваю я его давящие планы на жизнь. Мою жизнь. Я хочу красивую свадьбу, медовый месяц, а потом уже разбираться с делами. Он замолкает. Пару секунд обдумывает услышанное. Потом на его губах появляется улыбка. Отец улыбается мне так, как делал это, когда я была маленькой. Когда я еще была его маленькой принцессой, а не инструментом для политических игр. «Прости», — он поднимает ладони. «Я не прав, конечно же, ты невеста. Моя маленькая Вилли выходит замуж». Он мечтательно цокает языком и со своего места. Поверить не могу, как быстро ты выросла. Отец раскрывает объятия, и я привстаю, чтобы ответить на них. Я ничего не чувствую, ни отцовской любви, ни того, как ёкает сердце от прикосновения родного человека. Он чужой, хоть и, возможно, искренне рад за свою единственную дочь. — Ты так выросла, стала еще прекраснее. Отец целует меня в лоб и отходит на шаг чтобы хорошенько рассмотреть. «Красавица! Круто в чертов ублюдок выиграл джекпот», добавляет он, а меня чуть не выворачивает от его слов. «Он убил мать моего жениха и не чувствует ни капли сожаления по этому поводу. Живет дальше, как ни в чем не бывало. Ты говоришь о моем женихе? Подбирай выражение». Натянуто улыбнувшись, осаживаю я отца. В ответ он только раздражается смехом, Его все происходящее веселит. Он искренне верит, что я заинтересована в том, чтобы вернуться в семью и погрязнуть в море крови ради процветания его бизнеса. Что ж, я приехала, чтобы лично пригласить тебя на свадьбу. Плавно перехожу к основной теме разговора, ради которой решила в последний раз сыграть в покер с жизнью. Мы с Дэном сняли потрясающую виллу на Кипре. Кипр? Отец хмурится. И «Я не уверен, что смогу туда прилететь», — уклончиво отвечает он, ссылаясь на свою занятость. «Если тебя не будет на моей свадьбе, то речи о вхождении в семейный бизнес быть не может». «Это шантаж», — усмехается он, но в глазах мелькает что-то похожее на удивление. «Считай, как хочешь. Я хочу знать, что значу для тебя больше, чем просто возможность расширить свои владения». «Я хочу, чтобы ты видел во мне дочь, а не инвестицию». «Вилли, ты всегда будешь моей маленькой малышкой. Тогда ты должен присутствовать на свадьбе», — твердо заявляю и направляюсь к выходу. Хватаюсь за витиеватую золотую ручку двери и оборачиваюсь. «Вместе мы сможем многое, папа, но семья прежде всего». Он сверлит меня взглядом, проверяя, насколько правдивы мои слова и, не найдя подвоха, сдается. Ты права, семья — это самое главное. Я одобрительно киваю и покидаю кабинет человека, которого когда-то считала своим отцом. Тяжелая дверь закрывается за моей спиной с глухим стуком, ставя точку в моем непоколебимом решении. Иду по коридору, и каблуки отстукивают последние минуты моего нахождения в этом доме. Звук такой резкий, что эхо отражается от высоких потолков и словно считает секунды до взрыва. Это мой последний визит. Я планирую выдернуть чеку и с беспечным видом скинуть гранату на это место, поджечь его и уничтожить раз и навсегда свое прошлое.